Так написано. В свою очередь подтвердил Ланиста, желая снять с себя ответственность. «Скажи, а ты когда-нибудь слышал, чтобы он говорил по-гречески, этот юный житель Фракии, не без сарказма, по любопытству Лаврели? «Если гладиатор оказался родом из Мутины, то есть из Цезальпинской Галии...» «Кто лучше Ауфидия мог бы заметить это за многие годы совместной работы?» «Мы не занимаемся тут риторикой, сенатор стации. Хеллидон хорошо сражался, и я никогда не интересовался его родословной», — ответил Ланниста. «Ты знаком с адвокатом Сергием Мавриком?» — продолжал допытываться Аврели. «Нет», — ответил Ауфидий. Но знаю, что он истовый любитель гладиаторских боёв и иногда приглашал Хелидона к себе. Именно там он и познакомился с той девкой, что погубила его. Чего я только не делал, чтобы удержать его в казарме в тот последний вечер, но он ни в какую, готов был мчаться к ней, словно мартовский кот. Мне говорили, что и сестра Сергея частенько бывает здесь а, -а — вздохнула Уфиди. «Не только она навещает атлетов. Многие скучающие Матроны питают слабость гладиаторам. С другой стороны, будь я построже, их все равно впускали бы сюда, но тайком, и было бы только хуже». «А так ты получаешь свои проценты с каждого визита», — с насмешкой бросил сенатор. «Ну, разве что время от времени кто-нибудь из женщин приносит подарок», — пробормотал Ланниста. Аврелий вышел, не удостоив его даже взглядом. «Выходит, это папий придумал легенду о герое из Фракии», — размышлял он. «Следовало сразу же отыскать сведения о нем. Почему-то уже давно время ничего не слышно о военачальнике, командовавшем одним из лучших легионов империи». Тут он заметил, что кто-то потянул его за тогу. — А, это ты, Квадрат? — произнес Патриций, заметив скромного крестьянина, как всегда одиноко стоявшего у шеста. — Пытаюсь разобраться в твоём деле. Наверное, еще не все потеряно. Если удастся доказать, что тот тип и твоя жена сговорились... — Ты так внимателен, сенатор. — Но знаешь... Не стоит этим заниматься. Все равно еще два-три боя, и меня уже не будет в живых, — поблагодарил Квадрат, преисполненный своего обычного пессимизма. — Нельзя сразу сдаваться, даже не попробовав что-то предпринять, — сердито заметил Патриций. — Дадим бой в суде. — Это безнадежная затея, сенатор, — печально возразил Квадрат. Я такой невезучий, что непременно опять столкнусь там с тем мерзавцем, который вел дело моей жены. Авриэли насторожился. Возможно ли? — Может, помнишь, как его зовут? — спросил он. — Конечно, помню. — Сергий. Его звали Сергий, эту сволочь. Я даже видел его однажды на тренировке. Он меня, конечно, не узнал, я ведь только один из множества несчастных, кому он сломал жизнь, но я-то навсегда запомнил его. Квадрат говорил искренно, возможно ли, что адвокат только притворялся, будто не узнал его. Крестьянин, брошенный на арену из-за несправедливого приговора суда против сильнейшего победителя». Разве не заманчиво сделать выигрышную ставку? Достаточно только постараться, чтобы Ретиарий проиграл, и об этом могла позаботиться Ниса или же его сестра, или даже та неизвестная Матрона, которую Хелидон навещал время от времени. Мысли Аврелия прервали ардуина и Кастер, не твердо державшиеся на ногах. Они громко разговаривали и знаками подзывали его. «Какой у тебя славный секретарь, благородный сенатор!» — проговорила Ардуино, награждая Кастера крепким ударом по плечу. «Видел, какой красивый кинжал он подарил мне!» — визгливым голосом добавила она, ее круглые злые глазки заблестели от радости — а волосы, как пакли, оказались едва ли не у самого носа сенатора».